который был выражением самого крайнего течения. Ткачёв, между прочим, первый в 70-е годы заговорил у нас о Марксе. В 1875 году он пишет открытое письмо к Энгельсу, в котором говорит об особых путях России и об особом характере грядущей русской революции, к которой нельзя просто применять принципов марксизма. При этом нельзя сказать, что Ткачёв противополагает перенесению на русскую почву марксизма принципы народничества. Ткачев не был традиционным и типичным народником. Он, в сущности, не верил в народ. Он первый противоположил тому русскому применению марксизма, которое считает нужным в России развитие капитализма буржуазную революцию, конституцию и прочее точку зрения, очень близкую русскому большевизму. Тут намечается уже тип разногласия между Лениным и Плехановым. Ткачев не хочет допустить превращение русского государства в конституционное и буржуазное. Отсутствие развитой буржуазии Ткачев считал величайшим преимуществом России, облегчающим возможность социальной революции. Русский народ социалистический по инстинкту. Ткачев не был демократом, Он утверждал власть меньшинства над большинством. Ткачева называли якобинцем, что не совсем верно. Якобинство есть форма демократии. Ткачев же прежде всего социалист, и социализм его не демократического типа. Чем он походит на Ленина и коммунистов? Ткачев противник народнических движений «Земля и воля», «Черный передел», которые отрицали чисто политическую борьбу. Его отношение к этим течениям очень напоминает отношение Ленина к так называемым экономистам, которые ставили перед рабочим классом чисто экономические задачи. Политическую же борьбу в значительной степени предоставляли либеральным течением. В истории революционных движений в России Ткачев является предшественником народной воли, которая, в отличие от народнического движения 70-х годов, поставила себе политическую задачу свержения самодержавной монархии путем террора. Народная воля есть победа Ткачева и над Лавровым, и над Бакуниным. Ткачев, как и Ленин, был теоретиком революции. Основная идея его есть захват власти, захват власти революционным меньшинством. Для этого нужно организовать существующую власть путем террора. Народ, по мнению Ткачева, всегда готов для революции, потому что он лишь материал, которым пользуется революционное меньшинство. Революции делают, а не подготовляют. Никакой эволюции Ткачев не признает. Революции не должна предшествовать пропаганда и поучение масс. Но Ткачев решительно против анархизма Бакунина. Он считает абсурдом разрушение государства. Он говорит о замене консервативных учреждений революционными почти так же, как потом будет говорить Ленин. Анархический дионисизм Бакунина совершенно чужд Ткачеву. Бакунин был против всякой организации. Ткачев же был сторонником организации революционного меньшинства, которое должно завоевать власть Он один из немногих русских революционеров прошлого, почти единственный, который думал о власти, о ее завоевании и ее организации. Он хотел, чтобы революционная социалистическая партия стала правительством, и в этом он очень походит на Ленина. Революционное социалистическое правительство он представлял себя довольно деспотическим. Разрушение всего прошлого при торжестве Ткачева было бы еще более беспощадным, чем при Ленине. Но время для этого еще не наступило, и идеи Ткачева не имели особенной популярности в русской революционной среде. Воля к власти, проповедуемая Ткачевым, была очень противоположна настроениям русских социал-народников. Очень решительно и резко уже в 80-е годы полемизировал против Ткачева основатель русского марксизма и социал-демократии Плеханов. Это один из основных мотивов его книги наши разногласия. Полемика Плеханова с Ткачевым представляет большой интерес, потому что она звучит совсем так, как будто Плеханов полемизирует с Лениным и большевиками.